Глава одиннадцатая. Начало и первая глава. Сперва еще раз отстреляем причины, которые могут помешать нам начать. Если вы прописали план нового сюжета, какое-то время уже поварились в романе, собрали в папку источники вдохновения, то, как правило, проблемы начать нет. Наоборот, руки трясутся от нетерпения, хочется уже поскорее набить первую главу и почувствовать, что роман начался. Если же вы все таки откладываете начало, то обратите внимание на первое, Возможно, вы сейчас эмоционально устали, нужна передышка. В этом случае отложите работу над новым сюжетом, устройте себе наполняющие выходные с приключениями или магическим отдыхом, когда ваши желания исполняются как у героев фэнтези. Пусть у вас в течение дня будет все самое любимое и расслабляющее — фильмы, еда и отдых. В конце главы вы найдете полезное упражнение. 2. Возможно, пока внутри вас что-то по книге не дощелкивает, Сюжету не хватает деталей или достаточного конфликта, и вы интуитивно это понимаете. Перечитайте план книги. Попробуйте понять, хотелось бы вам еще улучшить задумку и как именно. Начало. Как и в случае с аннотацией, поначалу судят о книге. У вас не так много времени, чтобы завлечь читателя, поэтому первая фраза романа должна начинаться с интриги, динамичного и эмоционального кусочка. «Начало — это вкусная наживка. Читатель должен проглотить крючок и пойти следом за вами. Как это выглядит на практике? Перед вами первые фразы из моих книг. В этом году исполнились все мои мечты, кроме одной. Из романа «Еще немного волшебства, пожалуйста». Тайна. Какая мечта не сбылась?» «Похоже, я проклята», — пробурчала, открыв в почте матерное письмо от клиента. Из романа «Волшебная пекарня. Сердце дракона». Интрига, почему проклята и почему недоволен клиент. «Как давно вы стали ведьмой?» Мужчина медленно отложил ручку в сторону и смерил меня внимательным, даже строгим взглядом. «Сколько лет назад?» Я еле сдержалась, чтобы не хихикнуть и сохранить на лице такую же деловую маску, как у собеседника из романа «Его личная ведьма». Интерес, как героиня стала ведьмой? Конец первой главы, как и начало, должен заканчиваться интригой или новой тайной, иначе читатель не перевернет страницу. Ваша цель — заставить человека не останавливаться на финале главы. Пусть читает дальше. И снова примеры, на этот раз концовок первых глав. Ну и ну, растерялась я и мысленно застонала. А ведь началось все с простого задания по маркетингу, из романа «Его личная ведьма». Интрига, что за задание? «Мамочка!» — услышала тоненький девичий голосок, и внутри у меня все упало. Сердце, легкие, печень и почки рухнули камнем в ноги, и я сдавленно прошептала. «Булочка моя, ты чего мне на работу звонишь? Что случилось?» Из романа «Волшебная пекарня. Сердце дракона». Интрига. Что случилось с ребенком? «А нож тебе зачем?» — закричала я из романа «Диагноз. Дракон или невеста по блату». Интрига. Что сейчас произойдет? Писательский совет. С чего начать? Это главный вопрос автора, расположившегося перед белым листом бумаги. Ориентироваться на классиков? Дать сперва обстоятельное разъяснение диспозиции и истоков конфликта, сделать это через описание природы и надвигающейся грозы, листов этак на 10-20... Найдет ли такая книга читателя, если он живет не в XIX веке, а в XXI? Все дело в том, что время принятия решения «читать, не читать» стремительно сокращается. И если Лев Николаевич Толстой мог позволить себе завлекать читателя минут 30, то авторы 60-х и 80-х годов прошлого века уже не могли. Еще тогда сформировали правило 50 страниц. После прочтения их или читатель остается с вами, или уйдет. В 2000-е время принятия решения сократилось до 10 минут, это примерно 1-2 страницы, и продолжает сокращаться. Сегодня маркетологи отмечают, что оно равно примерно минуте. Виной тому и изменяющийся темп жизни, и пресловутая клиповость мышления, она характерна не только для подростков, но и для взрослой аудитории 25-30-летних. Засилие соцсетей и привычка к коротким текстам также в числе причин. Не так давно говорили о первом абзаце. Сегодня о первом предложении. По сути, все, что у нас есть, — это первое предложение. Одна попытка увлечь читателя или упустить его навсегда. Так на что потратить первое предложение? На героя или идею? На литературных курсах нам говорили «начинайте с действия, события». Автор архитектуры сюжета Уиланд призывает начинать с героя. С главного героя, с конфликта. В большинстве вступительных строк присутствует персонаж. Первая строка — это возможность познакомить читателя с героем. Заявить о своей истории в понимании автора равно представить героя. Первое и второе можно совместить. Пусть главный герой что-то делает, выбрасывает из окна портфель, кричит на прохожего, нажимает на курок пистолета. Но это что-то должно побудить читателя прочитать второе предложение. За ним третье, четвертое. К концу пятого он должен быть у вас на крючке. Евгения Кретова. Автор остросюжетной прозы, лауреат премии «Электронная буква», «Рукопись года», победитель конкурса «Детская и юношеская книги», конкурса «Новая детская книга» и номинант премии «Русский детектив». Сотрудничает с крупнейшими издательствами России «Эксмо АСТ», «Компас Гид». Автор серии «Навигатор», «Вершители», «Романтические детективы». По мнению Экскуайр, входит в топ-5 популярных российских авторов, пишущих для подростков и молодежи. Упражнение 42. «Свой среди чужих». Изучите первые главы 10-20 топовых романов вашего жанра. Как они начинаются и как заканчиваются? Какие интриги и наживки используют другие авторы? Выпишите для себя конкретные примеры, которые вам самим показались настолько увлекательными, что вы продолжили чтение. Упражнение 43. «Искупление». Вернитесь к вашим завершенным рассказам, повестям, статьям, постам в социальных сетях и перепишите начало. Начните с интриги, попробуйте несколько разных ходов, выберите лучшее, исходя из ожидания аудитории. После этого перепишите финалы первых глав или концы статей, чтобы добавить еще интриги. Вы просто тренируетесь, набиваете руку, поиграете в чудаковатого голливудского сценариста, который точно знает, как удивить аудиторию. Ну и пусть кто-то потом будет писать в отзывах, что курил автор. Психо. Упражнение 44. Самый лучший день. То самое упражнение, если вам не хочется начинать писать. Запланируйте себе отдых. Лучший день в жизни. Это не пафосные слова, а практическая рекомендация. Возможно, но это не точно. Если вы пишете строго в определенном жанре, то в вашей жизни не хватает чего-то, что именно данный жанр может дать. Задумайтесь. Если вы предпочитаете фэнтези, то, возможно, вам стоит добавить в жизнь невероятных впечатлений. Сходить на VR-выставку или поиграть в VR-игру, посетить квест в идеале с магической составляющей, например, по Гарри Поттеру, прогуляться по эзотерическому магазину с книгами по магии, пахучими мазями и солями, разноцветными свечами и сотней оберегов или посетить творческий мастер-класс, на котором вы сварите мыло на исполнение желания. Если вы любите приключения, то, вероятно, стоит почаще устраивать вылазки в новые места и авантюры. Если вы пишете СЛР про миллионеров и выбираете жанры не только потому, что его хорошо покупают, возможно, давно пора взять премиум-тариф на крутую бизнес-конференцию и познакомиться с реальным миллионером. Это не стопроцентная истина, но подумать в этом направлении точно стоит. Чтобы затем устроить себе день отдыха, который давал бы вам все то, чего не хватает. Для одних идеальным решением станут ленивые выходные, когда вы рисуете в парке под деревом удивительные волшебные мандалы на исполнение желания, а затем пьете в кофейне радужный капучино с разноцветной посыпкой, для других — экскурсия по музею крестьянского быта в незнакомом уездном городке.